Аудиокнига издательства Синбат. Эшколь Нево. Симметрия желаний. Посвящается моим друзьям. Перевод с Иврита Галина Сигаль. Читает Александр Майоров. 22 июня 2002 года. Пояснительная записка. К сведению всех заинтересованных лиц. Первое. 1 июня 2002 года ко мне обратилась семья господина Юваля Фрида с просьбой забрать из отделения полиции на улице Дизингов в Тель-Авиве, принадлежащие указанному господину личные вещи. В числе предметов, переданных мне госпожой Эстер Лаэль заведующей хранилищем вещдоков, имелась нейлоновая сумка, содержащая толстую пачку бумажных листов. Поскольку господин Фрид никогда не говорил ни мне, ни прочим своим друзьям о том, что занимается писательством, Я вышел упомянутые листы одним из переводов, которые он выполнял за плату для студентов гуманитарных факультетов. Однако на сумке не было ни имени, ни номера телефона, а на первой странице отсутствовал, как это принято, заголовок на английском. Я упоминаю об этом, чтобы объяснить, почему счел уместным уделить несколько часов просмотру бумаг. Мною двигал не вайризм, а искреннее желание выяснить, кому предназначен пакет и что я должен с ним делать. Второе. Краткий просмотр текста, осуществить который я себе позволил, показал, что это не перевод статьи, а творчество господина Фрида. Более подробное ознакомление выявило, что передо мной рукопись книги под названием «Симметрия желаний», над которой господин Фрид работал в последний год и героями которой являются сам господин Фрид и трое его друзей. Из телефонного разговора с отцом господина Фрида я узнал, что его сын действительно собирался опубликовать рукопись и уже договорился с хайтской типографией Эфрони, принадлежащей его семье. По словам отца, оставалось лишь отредактировать текст, и, насколько ему известно, эту работу господин Фрид намеревался поручить мне. Третье. Считаю необходимым заметить, я вовсе не уверен, что отец господина Фрида не ошибается, полагая, что желание автора заключалось в том, чтобы окончательный вид рукописи придал именно я. Чем дальше я читал, тем больше недоумевал, почему господин Фрид захотел, чтобы этот труд взял на себя один из героев книги, представленной в повествовании в самом неприглядном свете. Но так как сам господин Фрид, разумеется, не мог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление своего отца, а я, как его друг, придавал огромное значение завершению работы над книгой в должный срок, я с тяжелым сердцем принялся за дело. Четвертое. Соблазн внести в рукопись изменения был чрезвычайно велик. Как уже упоминалось, ниже подписавшийся выставлен в книге на посмешище. «Мне приписываются постыдные и грубые речи, которых я в жизни не произносил». Хуже того, книга изобилует фактическими неточностями, которые, утверждаю как юрист, при других обстоятельствах повлекли бы за собой иск о клевете. Но в конечном счете я решил проявить терпимость и по мере возможности удержаться от внесения правок и изменений. Чему было две причины. Во-первых, несмотря на множество неточностей и поэтических вольностей, которые позволил себе господин Фрид, В целом от текста веет искренностью, и я боялся, что мои правки нарушат это впечатление. Во-вторых, переделка текста, с которой господин Фрид не мог не ознакомиться, не согласиться, представлялась мне предательством его доверия. А поскольку в прошлом я однажды его уже предал, мне не хотелось усугублять свою вину. Пятое. Несмотря на вышесказанное, я не мог на правах редактора не внести некоторых изменений стилистического характера. По большей части они чисто косметические: запятая вместо точки, запятой, двоеточие вместо точки, исправление калькированных с английского конструкций на более органичные для нашего языка и тому подобное. Лишь в одном месте я позволил себе исправить фактическую ошибку. На четвертой странице рукописи было написано, что в 1994 году в финале чемпионата мира по футболу Бразилия играла с Германией тогда как на самом деле это был матч между Бразилией и Италией. На основании долгой дружбы с господином Фридом могу с уверенностью сказать, что это была просто описка, от которой он сам с удовольствием избавился бы. Шестое. Кроме этой правки, трех примечаний и небольшого эпилога, который я считал необходимым добавить, все в этой книге принадлежит перу господина Фрида, моего любимого друга, и он единственный, кто несет за написанное ответственность. Йоаф Алими. Черчилль. Юрист. Глава первая. Идею подала Михай. У него постоянно рождались подобные идеи, хотя признанным выдумщиком в нашей компании считался Афир. Но Афир гробил свой талант в рекламном агентстве, сочиняя слоганы для банков и производителей жвачки. А на наших тусовках предпочитал не напрягаться и больше помалкивал ограничиваясь простенькими словечками, популярными среди жителей Хайфы. И только иногда, хорошенько набравшись, лез ко всем нам обниматься и твердил «Как же нам повезло, друзья, что мы вместе! Вы даже не представляете себе, как нам повезло!» Что до Амихая, то он впаривал сердечником подписку на дистанционные медицинские консультации. И даже если порой ему случалось услышать от клиента, как правило, пережившего Холокост, ту или иную захватывающую историю, Нельзя сказать, что работа приносила ему особенное удовлетворение. Раз в несколько месяцев он объявлял, что бросает свой телемет и идет учиться технике шиатсу. Но всегда находилась причина, мешавшая ему осуществить задуманное. Сначала ему прибавили зарплату. Потом предоставили служебный автомобиль. А потом он женился на печальной Лане. На свет появились близнецы. Так что свое бьющее через край жизнелюбие, не находившее выхода ни в домах престарелых, ни в постели с Иланой, а Михай выплескивал на нас, трех своих лучших друзей. Он реально фонтанировал потрясающими идеями. Вспомнить к примеру, как он уговаривал нас ездить на озеро кинерет чтобы отметить десятую годовщину нашего первого посещения тамошнего аквапарка. Или подбивал принять участие в конкурсе караоке и исполнить акапелло одной из песен «Битлз». «Почему Битлз?» — удивился Черчилль, и по его тону нетрудно было догадаться, что он думает об этой инициативе. «А почему бы и нет?» — возразила Михай. «Их четверо. И нас четверо». Но по его тону было ясно. Он уже понял, что это предложение, как и все предыдущие, имеет нулевые шансы быть принятым. Вообще в нашей компании ничего не предпринималось без одобрения Черчилля. Когда он разбивал в прах чьи-то аргументы, то делал это так небрежно и безжалостно, что сразу хотелось пожалеть адвокатов, против которых он выступал в суде. Кстати, именно Черчилль сколотил нас в компашку в средней школе. То есть не то, чтобы сколотил, скорее мы сами сбились вокруг него, как заблудшие овцы. Каждая черта его сияющего лица, даже развязавшийся шнурок кроссовки, даже походка, все создавало впечатление, что он точно знает, что хорошо, а что плохо. Что у него есть некий внутренний компас, подсказывающий ему верное направление. В те годы мы все, разумеется, изображали уверенность в себе, но только Черчилль и правда был наделен ею в полной мере. Девчонки, когда он проходил мимо, принимались накручивать на палец волосы, хоть он вовсе не был киношным красавцем. Ну а мы дружно, как коммунисты, проголосовали за него на выборах капитана классной футбольной команды, хотя среди нас были игроки и получше. Именно в команде мы и прозвали его Черчиллем. Перед полуфиналом, в котором мы играли против старшеклассников, он собрал нас и толкнул зажигательную речь. «Все, что мы можем им противопоставить, — сказал он, — это кровь, пот и слезы». Когда он договорил, мы почти плакали. А потом на поле просто вывернулись наизнанку, без передышки носились за мячом и обдирали колени об асфальт, что не помешало нам проиграть со счетом 3-0. Из-за трех непростительных ошибок самого Черчеля. Сначала он отдал пас нападающему соперникам. Потом не принял передачу в центре поля и в довершении всего забил смачный автогол. Вместо того, чтобы отбить угловой в поле, послал мяч прямо в наши ворота, на которых стоял я. После игры никто не высказал ему никаких претензий. Как можно наезжать на того, кто сразу после финального свистка собирает команду в центре поля и, опустив очи долу, берет всю ответственность на себя? Как можно злиться на парня, который, чтобы загладить свою вину, приглашает всю команду на матч с участием клуба Маккаби из Хайфы, И все знают, что он платит из своих карманных денег, потому что родители ему эту затею не финансируют. Как можно негодовать на того, кто на каждый день рождения присылает тебе открытку самыми искренними пожеланиями, кто умеет слушать как никто, кто готов даже в шаббат сорваться с места и покатить в пустыню Негев, чтобы навестить тебя на военной базе цукей да, куда тебя призвали на сборы. Того, кто на три месяца, пока ты не устроишься в Тель-Авиве, предоставляет тебе кров и уступает свою кровать, а сам спит на диване?» Даже после того, что случилось с Ярой, я не мог на него сердиться. Все были уверены, что я впаду в ярость, приду в бешенство. А Михай, как только услышал новость, позвонил мне и сказал, «Черчилль повел себя как последняя сволочь. Но у меня есть идея. Поехали на пейнтбол в Бнейцион, и там ты его обстреляешь, отделаешь, как бог черепаху». Я говорил с ним, он согласен. «Как тебе?» Афир покинул рабочий кабинет в разгар совещания по продвижению трехслойной туалетной бумаги, только чтобы сказать мне, «Братан, я с тобой. Я тебя на сто процентов понимаю, но, умоляю, не делай ничего, о чем потом пожалеешь. Ты даже не представляешь себе, как нам повезло, что мы вместе. Ты даже себе не представляешь». На самом деле умолять меня не требовалось. Разозлиться у меня все равно не получилось. Как-то ночью я даже поехал к его дому. По дороге я распалял себя, повторяя вслух «ублюдок, вот же ублюдок». Но когда добрался до места, подниматься к нему мне расхотелось. Может, заметив в окне квартиры его силуэт, кулаки у меня и сжались бы, но его не было. И я просто сидел в машине. Брызгал водой на ветровое стекло и включал дворники, брызгал и включал дворники. А когда длинный рассветный луч коснулся солнечных батарей на крыше, уехал. Я представить себе не мог, что ударю его, хотя он этого заслуживал. Хотя, когда во время последнего чемпионата каждый из нас загадал по три желания, мои все три были связаны с Ярой. Записывать желания на бумажках придумала Михай. После того, как Эммануэль Пити забил третий гол, стало ясно, что кубок возьмет Франция, и нас охватило смутное чувство разочарования. Мы болели за Бразилию. Мы доели приготовленные Элланой буреки с привкусом слез. Догрызли все семечки, а от арбуза с феттой остался последний ломтик, который никто не решался взять. И тогда Афир сказал, «Слушайте, а я вот тут подумал, мы, между прочим, уже пятый чемпионат смотрим вместе». На что Черчилль тут же возразил, «С чего ты взял, что пятый? От силы четвертый». Мы начали считать. Мексику 1986 -го года мы смотрели в доме отца Афира в Кирья-Тивоне. Бедная наивная Дания проиграла Испании со счетом 5-1, и Афир расплакался. А его отец процедил сквозь зубы. Вот оно, материнское воспитание. Чемпионат 90-го застал нас в разных городах на палестинских территориях. Но однажды выдался шаббат, когда мы все получили увольнительные и собрались у Амихая, чтобы посмотреть полуфинал. Кто тогда играл, мы уже не помнили, потому что в доме крутилась его младшая сестра в коротеньком красном халатике. И нам, солдатам, стало не до футбола. В 94-м мы уже были студентами. Черчилль первым переехал в Тель-Авив. А вслед за ним в большой город перебрались и мы. Нам не хотелось терять друг друга из вида, а Черчилль сказал, что только там у нас есть шанс проявить себя. Но финал 94-го мы смотрели в Хайфе, в больнице Рамбам, вспомнил Афир. «Точно», — подтвердил я. «Я ужинал с родителями, когда со мной случился самый страшный в моей жизни приступ астмы. Пока меня везли в больницу, я временами ее верил, что сейчас умру. Врачи стабилизировали мое состояние уколами, таблетками и кислородной маской, но еще на несколько дней оставили меня в больнице, как они сказали, для дальнейшего наблюдения. Финал был на следующий день. Италия против Бразилии. Ни словом не обмолвившись, Черчилль созвал ребят, и они втиснулись в его побитый жук. По дороге остановились возле Блинной в Квар-Виткине. Купили мне холодного персикового чая, без которого я жить не могу, и пару бутылок водки. В те годы мы прикидывались, что нам нравится водка, и за 10 минут до начала матча ворвались ко мне в палату. Охранник их не пускал, потому что время посещения закончилось, но они подкупили его бутылкой Кеглевича. Когда я их увидел, у меня едва не случился новый приступ. Но я сделал несколько глубоких вдохов диафрагмой, успокоился, мы включили висевший над моей койкой крошечный телевизор И через 120 минут плюс серия пенальти Бразилия взяла кубок. А потом был 98-й год, подытожил Черчилль. Итого четыре чемпионата. «Слава Всевышнему, что мы не заключали пари», — сказал Афир. «Слава Всевышнему, что есть мировые чемпионаты по футболу», — сказал я. «Только благодаря им время не слипается в один бесформенный ком, и каждые четыре года мы можем сделать паузу и посмотреть, как изменилась жизнь». «Круто», — сказал Черчилль. Он всегда был первым, кто реагировал на подобные высказывания с моей стороны. А иногда — единственным. «Знаете, в чем нам повезло?» «В том, что мы вместе», — начал Афир. «Вы себе представить не можете, как нам повезло!» Хором закончили мы за него. «Не понимаю, чувак, как ты выживаешь среди рекламщиков? Ты у нас такая принцесса», — подколол его Черчилль. «Вот оно, материнское воспитание», — засмеялся Афир. И тут Амихай заявил, «У меня идея». «Погоди», — перебил его Черчилль. «Давайте посмотрим, как кубок вручают». Он надеялся, что к концу церемонии Амихай забудет про свою идею. Но Амихай не забыл. Знал ли он, что родившаяся у него идея обернется пророчеством, которое на протяжении следующих четырех лет будет снова и снова жестоко нас обманывать, но при этом, как ни странно, сохранит свою пророческую силу? «Скорее всего, нет». За внешней покладистостью Амихая скрывалось несгибаемое упорство, позволявшее ему часами выслушивать клиентов телемеда, складывать на балконе пазлы из тысяч фрагментов и пробегать каждый день по 10 километров в любую погоду. Думаю, именно это упорство и заставило его вернуться к прерванному разговору, после того, как Дидье Дешам, подрёв трибун, поднял кубок. «Я что придумал?» — сказал он. Давайте каждый напишет на бумажке, чего ему хотелось бы добиться за четыре года. По работе или в личной жизни. В любом аспекте, неважно. А на следующем чемпионате развернем свои бумажки и посмотрим, с кем что случилось. «Прекрасная идея!» — крикнула из кабинета печальная Илана. Мы обернулись на ее голос. Сколько мы знали Илану, она никогда ничем не восторгалась. С ее лица не сходила гримаса уныния не покинувший ее даже на собственной свадьбе. Именно поэтому на свадебном видео так много Амихая, двигающегося своей танцующей походкой, похлопывая себя по животу, и так мало элана Когда мы собирались у Амихая, она, как правило, через пару минут забивалась в уголок и погружалась в чтение. Почти всегда это была книга по ее специальности. Психологии. Что-то о связи депрессии и с тревожностью. Мы привыкли к ее молчаливому присутствию и холодности, к Амихаю, и вдруг такой энтузиазм. Илана вышла из кабинета и нерешительно направилась к нам. «Я как раз читаю статью американского психолога», — сказала она. «Он утверждает, что правильная постановка цели наполовину гарантирует успех ее достижения. Следующий чемпионат состоится через четыре года, верно? Значит, вам исполнится по тридцать два года. Как раз тот самый возраст». «Гипсовый возраст». «Гипсовый?» Этот термин использует психолог. Он имеет в виду возраст, в котором личность человека затвердевает как гипс и приобретает законченную форму. Она с минуту постояла, ожидая нашей реакции, не дождалась и разочарованная вернулась к себе в кабинет. А Михай взглянул на нас. Мы не могли его подвести. Не теперь, когда в ней, наконец, пробудились хоть какие-то эмоции. Когда появилась надежда, что он не зря так старается ее разморозить. «Ладно, тащи свои бумажки», — сказал я. «Только давайте все сделаем организованно», — вступил Черчилль. «Каждый запишет по три желания, по три коротких предложения. Иначе мы растечемся мыслью». А Михай выдал каждому по толстой книге по психологии, чтобы было на что положить бумагу, и по ручке. С первым желанием проблема у меня не возникла. Оно сложилось в голове в ту самую секунду, как Амихай озвучил свою идею. «К следующему чемпионату я хочу по-прежнему быть с Ярой написал я. А потом я застрял. Я прикидывал, что бы еще себе пожелать. Пытался думать о самых разных вещах, но мыслями неизменно возвращался к ней. К ее шелковистым карамельно-каштановым волосам. К ее гладким худеньким плечикам. К ее зеленым глазам за оправой очков. К тому мгновению, когда она их снимает. И я знаю, что это лучшее мгновение. Мы познакомились два месяца назад в кампусе, в кафетерии здания «Нафтали». В начале перерыва между лекциями она появилась там с двумя парнями. Она шла, неся большой поднос, на котором стояла маленькая бутылочка грейпфрутового сока. Прямая спина, быстрая походка, собранные в хвост карамельно-каштановые волосы раскачивались на ходу. Парни неуклюже косолапили следом. Ей не сразу удалось открыть бутылку, но она не обратилась к своим приятелям за помощью. Они обсуждали виденный накануне спектакль. Вернее, говорила она, практически без передышки, а парни на нее глядели. Она говорила, что из пьесы можно было выжить гораздо больше, найдись у режиссера хоть капли вдохновения, взять хотя бы декорации. Она глотнула сока. Почему в этой стране все театральные декорации одинаковые? Неужели нельзя придумать что-нибудь более оригинальное, чем стол, вешалка и кресло с блошиного рынка? Потом она заговорила о музыке и о том, что режиссер мог бы добиться от актеров большего, если бы питал к своей профессии настоящую любовь. Последнее слово она не только выделила интонационно, но и приложила руку к груди. «Полностью согласен», — поддакнул сидевший напротив нее парень, не сводивший глаз с ее блузки. «Ты совершенно права, Иара», — добавил второй. Потом оба встали и ушли на лекцию. Она осталась за столом одна и на долю секунды показалась мне маленькой и растерянной. Она достала из сумки тетради, поправила мизинцем очки на носу, Скрестила ноги и погрузилась в чтение. Прежде чем перевернуть очередную страницу, она слегка слюнила палец. А я смотрел на нее и думал, «Обалдеть! До да чего сексуальным может быть типичный жест библиотекарши, если девушка что надо?» «Интересно», — задался я вопросом, — «как меняется это серьезное лицо, когда его обладательница смеется? Появляются ли у нее ямочки на щеках?» но этого я, скорее всего, никогда не узнаю, потому что мне в жизни не хватит смелости к ней подойти. «Послушай», — сказала она, подняв голову от своих конспектов, «ты, случайно, не в курсе, что значит английское слово ревелейшн? «Удача, кляча, садись доскочи. Да так же было и с моим тальтонизмом, который на протяжении многих лет причинял мне известные неудобства. «Дети, видите, вон там красивые анимоны?» «Кто сказал нет?» Но в критический момент спас не позволив офицеру-кадровику определить меня в пограничнике. То же самое произошло, когда Яра обратилась ко мне с вопросом. Годы спартанского англосаксонского воспитания, ведра чая с молоком, хронический эмоциональный запор и глубоко въевшиеся ощущения себя чужаком, перенятые от родителей, которые через 30 лет после переезда из Брайтона продолжали чувствовать себя иностранцами и по-прежнему разговаривали между собой на смеси иврита с английским, Все это в единый микс работало в мою пользу. Я объяснил, что revelation означает открытие или откровение. Ее это вроде бы полностью удовлетворило. И тогда я быстро добавил, что это слово может также использоваться в значении разоблачения. Все зависит от контекста. Она прочитала мне все предложение, потом еще одно, с которым у нее возникли трудности. Потом я дал ей свой номер телефона. Вдруг ей снова понадобится моя помощь. И о счастье она позвонила в тот же вечер, и мы говорили о самых разных вещах. И разговор тек, как вино. А потом мы начали встречаться, потом поцеловались, потом занимались любовью, а когда мы валялись на лужайке перед академией музыки, она положила голову мне на живот и стала выстукивать на моем бедре фортепианную мелодию, доносившуюся из репетиционного класса. И купила мне голубую рубашку, потому что хватит ходить в черном. И все это время я искал подвоха. Как случилось, что девушка, служившая живым опровержением теории Черчилля о трех четвертых, девушка не может быть одновременно и красивой, и умной, и в постели что надо, и при этом свободной. Один из четырех элементов всегда отсутствует. Так вот, как случилось, что такая девушка выбрала именно меня? Я знал, что за несколько месяцев до знакомства со мной она рассталась с гитаристом, который пять лет мучил ее изменами. Но в кампусе хватало ребят привлекательнее меня, готовых ее утешить. И вообще история с ветреным гитаристом казалась мне неправдоподобной. Кому придет в голову обманывать такую девушку? Как вообще можно желать кого-то, кроме нее? Кроме нее одной? А Михай торопил меня. Все остальные уже вернули ему ручки. Я перечитал свое первое пожелание и быстро дописал. Второе. К следующему чемпионату я хочу жениться на Яре. Третье. К следующему чемпионату я хочу, чтобы у нас с Яарой был ребенок. «Желательно, девочка». «Ладно, а что дальше?» Афир дождался, пока я не отдам ручку и запустил ладонь в свои кудри. «А теперь сдавайте мне свои бумажки», сказала Михай. «Я сложу их в коробку и сохраню до следующего чемпионата». «Почему именно ты?» спросил Афир. «Потому что я самый надежный из вас». «То есть?» возмутился Афир. «Он прав», успокоил его Черчилль. «У него жена, своя квартира, близнецы. Мы до следующего чемпионата точно сменим с десяток адресов, и при переездах наши бумажки затеряются — Окей, — сказал Афир, — но тогда сперва зачитаем их вслух. — Шутишь? — не согласился я Михай. Какой же это будет сюрприз? — Да хрен с ним сюрпризом, — разозлился Афир. — Я хочу знать, что вы написали, иначе не отдам свою записку. — Откладывать удовольствие не в твоих правилах, да? — саркастически заметила Михай и удовлетворенно добавил. — Вот оно, материнское воспитание. — А ты знаешь историю про чувака, который все время откладывал удовольствие, — парировал Афир. Жил-был чувак и постоянно откладывал на завтра удовольствие. Откладывал, откладывал, откладывал, пока не помер. «У меня идея», — вмешался Черчилль, пока Ферс и Михаэм не увязли в очередной словесной баталии. Во время этих перепалок, внезапных и по большей части бессодержательных, они изливали друг на друга столько злости, что это ставило нас в тупик. Пусть каждый прочтет только одно из трех желаний. Так сохранится элемент сюрприза. Но кое-какое представление о мечтах каждого мы получим. «Кажется, у вас, рекламщиков, это называется тизингом?» «Не тизингом, а тизером», — поправил его Афир, и на его лицо легла тень, как всегда, когда ему напоминали о том, чем он занимается. «Ладно, я первый», — А Михай развернул свой листок. «К следующему чемпионату я открою клинику альтернативной медицины». «Аминь», — воскликнул Черчилль, выражая чувства всех присутствующих. «Мы все надеялись, что желание Михая сбудется. Если он все-таки откроет свою клинику, то хотя бы перестанет проедать нам плешь бесконечными разговорами на эту тему». Афир развернул свой листок. «К следующему чемпионату я сделаю рекламе ручкой и издам книгу рассказов». «Книгу рассказов?» — удивился я. «Ты вроде собирался снять про нас фильм». «Собирался. Но сюжет фильма построен на том, что один из нас гибнет в армии». «И ты обещал, что если никто из нас нет, то ты...» «Если это еще актуально, я готов умереть в любую секунду», — предложил я. И стоило мне это произнести, как по спине пробежала сладкая дрожь, как всегда, когда я размышлял о вероятности смерти. «Брось, не надо», — сказал Афир. «Я в последнее время все больше склоняюсь к сочинению рассказов. У меня полно историй, но когда я в одиннадцать вечера прихожу домой с работы, нет сил даже компьютер включить». «Поддерживаю», — подбодрил я его. До следующего чемпионата у тебя куча времени. В любом случае, переводчик на английский у тебя уже есть. — Спасибо, друг. Афир похлопал меня по плечу, и глаза у него заблестели. — Ты даже себе не представляешь, как нам повезло. Черчилль быстро, пока Афир не пустил слезу, развернул свой листок. — К следующему чемпионату, — прочитал он самым серьезным тоном, — я планирую трахнуть как минимум двести восемь девчонок. «Сколько, — Сколько-сколько, — захохотало Михай. — Двести восемь? А почему не двести двадцать Или триста для ровного счета? — Сам смотри, — объяснил Черчилль. — Четыре года, в году пятьдесят две недели. Одна девчонка — в неделю. Итого двести восемь. — Да ладно. Я пошутил. Вы что, правда поверили, что я потрачу желание на то, что произойдет и так? — Прикалываешься, значит, — угрюмо спросила Михай. Человеку до скончания дней, обреченному терпеть печальную лану мысль о том, что можно уложить в постель 208 разных женщин, наверняка туманила воображение. Само собой, хохотнул Черчилль и зачитал свою записку. «К следующему чемпионату я хочу провести громкий процесс, имеющий большое общественное значение. Я хочу принять участие в деле, которое обернется социальными переменами». Афира Михай восхищенно покачали головами. А я подумал, что мне после заявления Черчилля особенно неловко вслух называть свои желания. «Давай, твоя очередь», — обратился ко мне, Михай. Я посмотрел на свой листок. Хорошо, хоть не надо озвучивать все три пункта программы. «К следующему чемпионату я хочу по-прежнему быть с Ярой», — промямлил я. Разумеется, они дружно на меня накинулись. «Слушай, это несерьезно», — воскликнул Афир. «Мы знаем, что никакой Яры не существует». «Пока мы ее не увидим, это желание не имеет силы. Вынес свой вердикт Черчилль». «Наверняка какая-нибудь уродина», — заявил Афир. «Потому он ее и прячет». Он посмотрел на меня, обижусь или нет. «Спорю, на что хочешь, она косая», — предложила Михай. «У нее задница размером с аэродром. Сиськи до колен, плечи как у грузчика. Она вообще мужик, поменявший пол. Раньше ее звали Еар». «Ладно», — сказал я, — «сдаюсь. Во вторник приглашаю вас всех к себе. Познакомитесь с ней». Но в понедельник я перенес встречу на следующую неделю, сказавшись больным, а потом отменила ее под тем предлогом, что мы обещали навестить ее родителей в Реховоте. Конец моим метанием положила сама Иара, тебя полу серьезно заметив. Я начинаю думать, что ты меня стыдишься. — Не дури, — сказал я. — Тогда почему ты не хочешь познакомить меня со своими друзьями? — спросила она. — Я как раз очень хочу, — ответил я. — Просто пока не получается. «Вот и я хочу. Ты столько о них говоришь». «Разве?» — удивился я. «Да ты их упоминаешь чуть ли не через слово. И гостиная у тебя, увешанная их фотографиями, пусть и не лучшего качества. Каждые пять минут один из них тебе звонит, и вы заводите разговор. Не деловой и короткий, как делает большинство мужчин, нет. Вы вступаете в настоящую дискуссию. Мне вообще кажется, что между вами очень тесная связь. Или я не права?» «Не знаю», — сказал я. «Иногда мне кажется, что да, что это на всю жизнь». Знаешь, в прошлом году мы ездили на День памяти в нашу школу, и я заметил, что все остальные компании из нашего выпуска распались. И пока звучала сирена, только мы стояли рядом плечом к плечу. Честно говоря, я сам не понимаю, в чем тут дело. То ли мы держимся вместе по инерции, то ли нас сблизили последние восемь лет в Тель-Авиве. С другой стороны, когда мы встречаемся, я иногда сам себя спрашиваю, зачем мы это делаем? Какой в этом смысл?» Но, может, этот бесконечный танец то сошлись, то разошлись, и есть основа дружбы. Как ты думаешь?» «Очень тонкий анализ», — блеснув глазами, сказала Яра. «Ну, ты уходишь от темы. В следующий вторник мы приглашаем их на ужин». Непререкаемым тоном добавила она и сняла очки. Я согласился, потому что был не в силах противостоять этим зеленым глазам. И потому, что не придумал ни одной отговорки. Кроме смутного ощущения, что кончится все это скверно. Ощущение, которое я приписал своему хроническому пессимизму. Ужин, кстати, удался на славу. Парни с аппетитом уминали приготовленные нами фаршированные овощи, а Яара без труда нашла с каждым общий язык. Вместе с Афиром она посмеялась над снобизмом рекламщиков. Как выяснилось, она когда-то работала ассистентом продюсера на съемках ролика о стиральном порошке. С Черчиллем обсудила склонность прокуроров проявлять снисходительность к обвиняемому если тот принадлежит к числу публичных персон. А Михаю рассказала, что вылечилась от мононуклеоза и глоукалыванием, чем немало удивило обычных врачей. Ко мне она постоянно прикасалась, поглаживала по затылку, клала мне на руку ладонь, опускала голову мне на плечо и даже два раза легонько поцеловала в шею. Как будто почувствовала то, что я тщательно скрывал от нее все два месяца, что мы были вместе. Страх ее потерять. Признаюсь, еще никогда в жизни я не был так счастлив. «Ну, что скажешь?» — спросил я, проводив гостей. В звуках шагов еще отдавался на лестничной площадке. «Прекрасные у тебя друзья!» — сказала Яра и обняла меня. А подробнее поинтересовался я, принимаясь мыть посуду и счищать с тарелок прилипшие остатки фаршированных перцев. «Афир очень отзывчивый и добрый!» — послышался за спиной ее голос. «Сколько лет он в рекламе? Шесть?» «В этом циничном мире оставаться таким непросто!» А Михаил невероятно терпелив. Мне кажется, из него получится отличный специалист по нетрадиционной медицине. В любом случае, сказала она и обняла меня сзади, они все, похоже, очень тебя любят. По крайней мере, в этом мы с ними похожи. «А как тебе, Черчилль?» спросил я и почувствовал, как ее руки ослабили, а потом и вовсе разжали объятия. «Вроде умный парень», — неуверенно сказала Яра. «Но...» Я повернулся к ней... Руки у меня еще были мокрые и пахли средством для мытья посуды. Я не говорила, но... Она чуть отстранилась. Не говорила, но подумала... Забудь, несправедливо судить о человеке по одной встрече. Я знал, что она права, и что гораздо легче навесить на человека ярлык, чем допустить, что он сложнее, чем кажется. Но я ничего не мог с собой поделать. И все же стоял я на своем... Мы с ним знакомы столько лет, что я плохо себе представляю, какое первое впечатление он производит на окружающих. Честно говоря, он показался мне зазнайкой. Как будто смотрит на вас троих свысока. Извини, пложе. Я не очень люблю таких людей. Еще мне не понравилось, как он говорит о женщинах. Ты заметил, что политиков мужчин он называет исключительно министрами или мэрами, а политиков женщин — или дурами, или крашенными блондинками? Возможно, — холодно ответил я. И хотя я практически вытянул из нее ответ, ее слова вызвали во мне глухое раздражение. Слишком уж она поспешила очернить моего друга. Ты просто не знаешь, какой он потрясающий парень. После окончания юридического факультета его приглашали работать сразу в несколько частных контор, где он заработал бы кучу денег, но он поступил в прокуратуру, потому что считал, что это важнее. Пару недель назад, когда проходил финал футбольного чемпионата, «Мы все написали на листках бумаги, что хотим иметь через четыре года, к следующему чемпионату. Каждый из нас загадал что-то для себя, и только он написал, что хочет совершить что-то значительное, что отразится на жизни всего общества. Так что, может, может тебе не стоит торопиться его осуждать?» «А что ты загадал?» — спросила Яра. Ее глаза соблазнительно блестели поверх очков. «С тех пор, как мы начали встречаться...» Я впервые позволил себе немного на нее рассердиться, и мне показалось, что это ей, как ни странно, понравилось. «Секрет», — сказал я, стараясь сохранить в голове суровость. «Если хочешь узнать, тебе придется остаться со мной до следующего чемпионата, когда мы будем читать эти записки». «Конечно, останусь». Яра прижалась ко мне и засунул руки в задние карманы моих джинсов. «Тоже мне напугал девушку романтикой». Через две недели она ушла к нему. По поводу того, как это произошло, существует несколько противоречивых версий. Черчилль утверждает, что в обеденный перерыв столкнулся с Ярой на улице, и она сказала, что, как ей кажется, во время ужина у нас в гостях у нее возникло превратное впечатление о нем, и если он не против, ей хотелось бы пригласить его на чашку кофе и еще раз с ним поговорить. Черчилль согласился, потому что почувствовал, что для нее это важно. Они зашли в кафе и за разговором не заметили, как пролетело время. Перед тем, как проститься, Яра сказала, что между ними осталось много неясностей, и почему бы им завтра не встретиться снова и не продолжить беседу. Со своей стороны Яра утверждает, что это он через три дня после того ужина позвонил ей и сказал, что с тех пор, как увидел ее, только о ней думает, и потерял покой и сон. Она ответила, что не знает, что ему сказать, а он, что хочет ее видеть. «Об этом не может быть и речи», — ответила она, — «они не должны встречаться тайком от меня». Тогда он взмолился и сказал, что толпы преступников, насильников и прочих убийц выходят из суда оправданными, потому что с тех пор, как он ее увидел, он не в состоянии нормально выполнять свою работу. Она рассмеялась и согласилась встретиться. Всего на несколько минут. За чашкой кофе и только из-за насильников. Перед тем, как проститься, он сказал, что между ними осталось много неясностей, и почему бы им завтра не встретиться снова и не продолжить беседу. «Я полагаю, что правду сказала она» но мне хотелось бы верить, что правду сказал он. Как бы то ни было, они тайно встречались неделю. А потом она пришла ко мне и сказала, что запуталась, что ей нужно время, чтобы подумать. Пока она говорила, она держала свою изящную шею склоненной и без конца касалась меня руками. Но очки не сняла ни разу. Он позвонил в тот же вечер и, как всегда, был точен и убедителен. Он рассказал мне, что произошло, сказал, что ему очень жаль, Сказал, что знает, что его извинения ни черта не стоят. Сказал, что поймет, если я на какое-то время перестану с ним общаться. Но он надеется, что это время продлится не слишком долго, потому что я его лучший друг, и что это обстоятельство делает его поступок еще более достойным презрения. Он употребил слово «презрение». Никто не упрекнул бы его в расплывчатости формулировок. Я, конечно, бросил трубку, но это не помогло мне унять дрожь ярости. Как не изменило и того факта, что постепенно мною овладело чувство облегчения. Моя жизнь вернулась в прежнее спокойное русло. Кое-кто назвал бы ее монотонной, какой и была до того, как в нее ворвалась Яара. Я зарабатывал переводами, которые делал для студентов гуманитарных факультетов. Денег хватало на повседневные расходы, не более того. Но я никогда не стремился разбогатеть и не пытался копить. По правде говоря, я вообще ни к чему не стремился. В свои 28 лет я не представлял себе, кем хочу стать в 30. Даже крошечный росток знает, какова его цель, и естественным образом упорно тянется вверх, превращаясь в оливковое дерево. Но я понятия не имел, в каком направлении мне расти. Я полз по жизни, как автомобиль по запруженному в час пик-шоссе Айалон. Писал диссертацию по философии на тему «Метаморфозы великие мыслители, изменившие свои воззрения», и каждое лето скупал университетские каталоги в надежде найти более конкретную тему исследования. В минуту слабости я отправился в одну из контор, которые оказывают помощь в выборе профессии. Пухлая щека и полный энтузиазма дама-консультант изучила мои тесты и заявила, что, судя по результатам, передо мной открыты все двери, и я могу стать кем только пожелаю. В том-то и проблема, — ответил я, — в том, что я ничего не желаю. Тогда она сказала... Я здесь как раз для того, чтобы помочь вам определиться. «Вы меня не поняли», — сказал я. «Я ничего не хочу. У меня отсутствует мотивация. Я как та лошадь, которая стоит в стойле и предпочитает наблюдать за другими лошадьми, а не скакать самой». Она героически терпела меня на протяжении еще двух консультаций, а потом настоятельно порекомендовала обратиться к психотерапевту. Я кивнул, но никакому психотерапевту не пошел. «Зачем?» Чтобы начать лечение, неважно где, в группе анонимные алкоголики или в пустыне в рамках тренинга по самопознанию, вы изначально должны верить в то, что человек способен меняться. Кроме того, я и так знал, что скажет психотерапевт. Эмоциональная холодность в семье сформировала у меня хроническую апатию. Тот факт, что в детстве меня недостаточно обнимали и целовали, парализовал мою волю. Забавно, что на семинаре по литературному творчеству, который я сейчас посещаю, преподаватель называет сдержанность одним из главных писательских талантов. Он говорит, что чем драматичнее сюжет, тем холоднее должен быть рассказчик. При этом, добавляет он, не следует слишком увлекаться сдержанностью, и надо уметь ее преодолевать. В любом случае, после знакомства с Ярой, моя сдержанность полетела к чертям. В те месяцы, что мы провели вместе, моя лошадь сорвалась с аркана и понеслась вскачь, неся меня на спине. «Только держись». Вместе с Ярой она примчала меня в школу, где та училась. И Иара показала мне маленький дворик. В ее воспоминаниях он был больше, где одноклассницы однажды заявили ей, что исключают ее из своей компании. Она примчала меня в театр, куда Яра ходила, в основном, чтобы испытать разочарование и потом с горящими щеками объяснять мне, что она поставила бы спектакль совершенно иначе, гораздо острее. Она примчала меня в Иерусалим на вечеринку, которая длилась до утра, и когда Яра танцевала, волосы летали у нее вокруг лица, И это было сладостно и больно. Больно и сладостно. Она примчала нас с ней в хайфу к моим родителям. И Иаре хватило пяти минут, чтобы их покорить. Я следовал за ней повсюду, попутно освобождаясь от своей вечно расчетливой осторожности и, став легким, как перышко, устремлялся в самые дальние дали, в потаенные уголки ее и своей души. По ночам, лежа в постели, она рассказывала мне о себе, о том, что рана, нанесенная одноклассницами, у нее до сих пор не затянулась, и заставляет ее сторониться женщин о том, что гитарист угрожал наложить на себя руки, если она его бросит, а через три месяца сам бросил ее. Впервые в жизни я не просто слушал, а признался, что до нее существовал в пустыне, и уже смирился, что проживу свой век без любви, если не считать воображаемых женщин, которых я выдумывал каждую ночь, а днем выискивал на улице, в магазинах и на лужайках кампуса их двойников. Не без доли самоиронии я представил ей свою коллекцию воображаемых женщин. Заверив, что все они остались в прошлом, в то же самое время во мне росло нехорошее предчувствие, что я ару, я тоже выдумал, и что по завершении нашей скачки меня ждет вполне реальное падение. Я даже хотел этого падения. Тех первых секунд, когда ты лежишь на земле и слушаешь оглушительную тишину. Но когда это произошло на самом деле... Я не бился головой о стену. Не вставал на подоконник перед открытым окном. Не выпила одним махом пузырек снотворного. Я набирал все больше переводов, чтобы не оставалось времени думать. И попросил Амихая не звать меня смотреть с ним футбол, потому что я все равно не приеду. «Но это несправедливо», — запротестовал он. «Это несправедливо, что виноват Черчилль, а от компании откалываешься ты». «Ничего я не откалываюсь. Я просто не хочу вас видеть!» — почти прокричал я, как будто крик мог добавить логики в мой аргумент. И даже когда печальная Илана позвонила мне под предлогом, что ей нужна помощь с переводом какой-то статьи, но через секунду признала, что на самом деле звонит, чтобы сказать, что ребята очень по мне скучают, и она не понимает, почему я отказываюсь от их поддержки, хотя она мне нужна, я ответил, что просто не могу. Тогда она сказала, что я, если захочу, могу увидеться только с ней, и ее голос звучал тепло и сочувственно, ничего общего с теми резкими нотами, которые прорывались в нем, когда она при нас разговаривала с Михаем. Но я все же ответил. Спасибо, Илана. Правда, спасибо, но нет.